Глава 90, в которой речь пойдет о том, как бедной девушке, потерявшей кофту, пришлось терпеть недовольство служанок, и как молодой человек, получивший в подарок фрукты, терялся в догадках. После того, как Даюй приняла решение погубить себя, она стала постепенно слабеть. И, наконец, в один прекрасный день совершенно отказалась прикасаться к пище. Вначале Матушка Дзя и другие навещали ее, и она иногда произносила несколько слов, но в последние дни она предпочитала молчать. Временами на душе ее становилось смутно, временами было чисто и ясно. Матушка Дзя понимала, что эта странная болезнь не могла возникнуть без причины и дважды пыталась допрашивать Цзи дюань и Сюэ-Янь. Но служанки не осмеливались рассказать ей правду. Цзэй-Дюань очень хотелось узнать у Шишу последние новости о свадьбе Бао-Юя. Но при встрече с подругой она не решалась заговорить об этом из опасения, как бы вся история не получила широкой огласки, ибо если бы Да юй узнала о ней, это ускорило бы ее смерть. Сюиянь, которая разгласила тайну, что повлекло за собой столь серьезные последствия, теперь раскаивалась и досадовала, что у нее нет сотни ртов, чтобы заявить всем одновременно. Я ничего никому не рассказывала. Поэтому, естественно, она хранила упорное молчание». В тот день, когда Дай Юй совершенно отказалась от пищи, Цзэй Дюань решила, что больше нет никакой надежды на выздоровление барышни. Она поплакала украдкой и потихоньку сказала Янь: «Ты присматривай за барышней, а я пойду и сообщу обо всем старой госпоже, госпоже Ван и второй госпоже Фэнзе. Барышня еще никогда не была в таком тяжелом состоянии, как сегодня». Янь кивнула, и Цзи Дюань ушла. Сидя подле Дай Юй, Сюэ Янь заметила, что та лишилась сознания. Ничего подобного Сюэ Янь прежде не видывала, так как была еще молоденькой, неопытной девочкой. Она решила, что Даюй умерла, и сердце ее сжалось от боли и страха. Она сердилась на Цзи Дзюань, которая до сих пор не возвращалась. Снаружи послышались шаги. Девочке показалось, что это цзэй Страх ее понемногу прошел. Она подбежала к двери, ведущей из внутренней комнаты в прихожую, откинула дверную занавеску и стала ждать. Через мгновение зашуршала занавеска на наружной двери и в прихожую вошла Шишу. Ее послала Танчунь навестить Даюй. Увидев Сюй янь девушка спросила, «Как чувствует себя барышня?» Сюйянь сделала ей знак войти. Шишу поняла, что Дзидюань нет дома, и внимательно поглядела на Даюй. Девушка еле дышала, и Шишу затрепетала от страха. Где сестра Цзэй дюань Взволнованно спросила она. Ушла к старой госпоже, отвечала Сюйянь. Полагая, что Даюй ничего не слышит, и пользуясь отсутствием Цзэй дюань Щу Янь потихоньку тронула Шишу за руку и спросила. «Это правда, что какой-то господин Ван сватал второго господина Бау Юя, как ты мне рассказывала?» «А как же неправда?» «На какое время назначен сговор?» «Какой сговор?» — удивилась Шишу. «Я тогда рассказывала тебе только то, что слышала от Сяо -хун. Потом я ходила ко второй госпоже Фэнзе и услышала, как она говорила сестре Пинер." Это все друзья предлагали, чтобы снискать расположение господина Дзяджена и добиться его покровительства. Я уж не говорю, что старшая госпожа отрицательно отозвалась о семье невесты, но даже если бы она и хотела устроить этот брак и заявила бы, что девушка хорошая, кто стал бы считаться с ее мнением? Кроме того, старая госпожа давно присмотрела для Бао Юю невесту из девушек, живущих у нас в саду. «Разве старшая госпожа могла об этом знать?» «Старая госпожа лишь для приличия решила спросить ее мнение после разговора с господином Дзядженом. И только». Затем госпожа Фэнзи добавила. «Старая госпожа решила просватать Бауюя по своему усмотрению. Пусть кто угодно приходит его сватать. Бесполезно». «Что ты говоришь?» — воскликнула Сю Янь, забыв обо всякой осторожности. «Выходит, наша барышня напрасно решила себя погубить». «С чего ты это взяла?» — удивилась Шишу. «Ничего ты не знаешь», — воскликнула Сю Янь. «Недавно я обо всем рассказала Цзэй а барышня услышала, вот и дошла до такого состояния». «Тише!» — зашикала на нее Шишу. «Как бы барышня сейчас не услышала. Она без сознания», — уверила ее Сю Янь. «Можешь сама убедиться. Да и жить-то ей осталось не больше двух дней». В это время отодвинулась дверная занавеска и вошла Цзы «Безобразие!» — возмутилась она. «Неужели вы не могли найти другого места для разговоров? Лучше уж прямо убейте ее!» «Я не верю, чтобы эти разговоры могли так сильно подействовать на барышню!» — воскликнула Шишу. «Дорогая сестра, не сердись на меня!» — произнесла Цзы дюань «Что ты понимаешь? Если б ты что-либо понимала, то не стала бы болтать!» Неожиданно закашляла Даюй. Цзы Дюань поспешно бросилась к Кану, а Шишу и Сюянь сразу умолкли. Цзы наклонилась над Даюй и тихо спросила: "Барышня, может быть, хотите воды?" Даюй кивнула. Сюянь поспешно налила полчашки воды и подала Цзы Дюань. Шишу тоже подошла к Кану. Цзы сделала ей знак, чтобы она не говорила ни слова. И Шишу, собиравшаяся было заговорить, прикусила язык. Даюй снова кашлянула. Воспользовавшись тем, что она очнулась, Дзи Дюань окликнула ее: "Барышня, выпейте воды." Даюй еле заметно кивнула и сделала усилие, чтобы поднять голову, но не могла. Тогда Дзи Дюань забралась на кан, на коленях подползла к Даюй, взяла чашку с водой, попробовала ее. А затем подняла голову Даю и поднесла к ее губам чашку. Девушка отпила глоток. Когда диань хотела отнять у нее чашку, Даю сделала протестующий жест. Она выпила еще глоток, а затем, переведя дух, легла. Через некоторое время она открыла глаза и спросила. Кто тут только что разговаривал? Шишу? Да, ответила Дзидионь. Шишу, успевшая отойти, приблизилась к Даю и исправилась о ее здоровье. Даюй широко раскрыла глаза, поглядела на нее и несколько раз кивнула. Потом перевела дух и попросила: Когда вернешься домой, от моего имени справься о здоровье своей барышни? Шишу подумала, что Даюй хочет, чтобы ее оставили в покое, и потихоньку вышла. Даюй, несмотря на тяжелое состояние, Все осознавала. Почти весь разговор Шишу и Сюянь она слышала с самого начала и лишь делала вид, будто ничего не понимает, так как у нее не хватало сил, чтобы как-то отвечать. Из разговора служанок она поняла, что Бао Юя действительно хотели просватать, но ничего из этого не получилось. Вдобавок Шишу привела слова Фэнзе, что старая госпожа решила сама устроить свадьбу, и выбрала невесту среди девушек живущих в саду кто же эта девушка если не она даюй словно мрак который сгустившись до предела порождает свет так и даюй при мысли об этом на душе сделалось легче и светлее она выпила два глотка воды и даже намеревалась подробнее расспросить обо всем шишу но в это время явились матушка Дзя, госпожа ван Ли Вань и Фэнзе, которых Цзи Дюань предупредила о тяжелом состоянии Даюй. Клубок сомнений в душе Даюй был уже распутан, и она перестала думать о смерти. Она была еще слаба и телесно, и духовно, но сделав над собой усилие, ответила на вопросы пришедших. Фэн Зе подозвала подозрела Дюань. "С барышней не так плохо, как ты расписывала. Что это значит?" Почему ты вздумала пугать нас? Ей было очень плохо, оправдывалась Цзи дюань Только поэтому я и осмелилась побеспокоить вас. Меня тоже удивляет, что пока я пришла, ее самочувствие заметно улучшилось. Не брони ее, сказала матушка Дзя, обращаясь к Фэнзи. Что она понимает, показалось ей, что да ей плохо, она и доложила нам. От нее это только и требуется. Очень хорошо, что она так старательна. Поговорили еще немного, и матушка Дзя ушла, решив, что положение не так серьезно. Поистине, уничтожить страдания сердца больного может только лекарство для сердца. Колокольчик у тигра отвяжет лишь тот, кто его привязать ухитрился. О том, как с тех пор Даюй Юй стала постепенно поправляться, рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о Сюэ-Янь и Цзэ-Дюань, которые, глядя на свою барышню, то и дело благодарили Будду. А Митофа она поправляется», — говорила Сюэ-Янь своей подруге. «Но мне кажется, что заболела она странно и выздоравливает странно». «Заболела-то она не странно, но вот выздоровление действительно странное», — отвечала Цзэ-Дюань. «По-моему...» Судьба нашей барышни связана с судьбой Бауюя. Говорят же люди, чтобы устроить свадьбу, требуется много хлопот, зато брачные узы, предначертанные судьбой не разорвать. Судя по всему, желание людей совпало с волей неба, и небо предназначило их друг для друга. Помнишь, я когда-то сказала Бауюю, что барышня лень Даюй хочет уехать на юг? Он от волнения чуть не умер, и в доме был такой переполох. И вот сейчас одного неосторожного слова оказалось достаточно, чтобы довести барышню почти до смерти. Недаром, говорят, судьба связывает людей за 500 лет до их рождения. Девушки засмеялись. Затем Сюиянь сказала. «Счастье, что она поправилась. Отныне мы больше не будем заводить подобных разговоров. Если Бао даже женится на другой, и я увижу это собственными глазами, все равно я не произнесу ни слова. Так, пожалуй, будет лучше, согласилась дюань. Но не только дюань и Сюэй-Янь. Остальные служанки, прослышав о странной болезни Дай-Юй и о ее не менее странном выздоровлении, собирались по две, по три и на все лады обсуждали происшедшее. Прошло немного времени, разговоры эти стали известны Фынзе, госпоже Ван и госпоже Син. И они были этим очень встревожены. Матушка Дзя тоже догадывалась, в чем дело. Однажды госпожа Син, госпожа Ван и Фендзя от нечего делать пришли к матушке Дзя поболтать. Разговор, естественно, зашел о болезни Дайюи. Я как раз хотела об этом с вами поговорить, подхватила матушка Дзя. Бау-юи и даюй с самого детства росли вместе, и я считала, что это естественно, так как они дети. Потом мне часто приходилось слышать, что Даюй то заболевает, то вдруг выздоравливает. И я постепенно убедилась, что причиной этому ее влечение к Бауюю. Я думаю, что если они и дальше будут вместе, это может привести к печальным последствиям. Как вы на это смотрите? Госпожа Ван на некоторое время задумалась, но потом кивнула головой и произнесла. Барышня лень Даюй себе на уме. Что касается Бао Юя, то он глуп и не умеет скрывать своих чувств. Он ничем не отличается от ребенка. Если кого-нибудь из них переселить из сада, разве это не будет значить, что мы откроем свои намерения? Еще в древности говорилось, когда юноша становится взрослым, ему нужно жениться. Когда девушка становится взрослой, ей нужно выйти замуж. Может быть, их следовало бы поженить? Хотя упрямство Даю является ее достоинством, нахмурилась матушка Дзя. Я считаю, что именно поэтому она не пара для Бао -Юя. К тому же она слишком слаба здоровьем и не проживет долго. Для Бао -Юя больше всего подходит бао Чай». Так думаете, не только вы, почтенная госпожа, но и мы все, отозвалась госпожа Ван. Только мне кажется, что и барышню лень и нужно за кого-либо просватать. Можно ли поручиться, что у такой взрослой девушки не вспыхнули сокровенные чувства? Может, статься, эти чувства обращены к Юю, и если она узнает, что Бао Юй помолвлен с Баучай, получится неприятность? Конечно, согласилась матушка Дзя. Мы сначала женим Баоюя, а потом выдадим замуж ее. Заботиться прежде всего надо о своих детях, а потом о чужих. К тому же, даю и на два года моложе Бау Юя. Разумеется, нельзя допускать, чтобы она узнала о свадьбе Бауюя. Вы слышали, сказала служанка Мфэндзя, ни слова о том, что второго господина Бауюя собираются женить. Если проговоритесь, берегите свою шкуру. Девочка моя, сказала ей матушка Дзя, с тех пор, как ты стала болеть, ты не очень обращаешь внимание на то, что происходит в саду. А я советовала бы тебе быть повнимательнее. Я имею в виду не только нынешний случай, а вообще все безобразия, как, например, в позапрошлом году, когда прислуга пьянствовала и играла в азартные игры. Старайся держать людей построже. Я же вижу, что они во всем беспрекословно подчиняются тебе. Финзе поддакнула. Потом все еще немного поболтали и разошлись. С тех пор... Фэнзи стала часто появляться в саду. Однажды в саду роскошных зрелищ, неподалеку от острова водяных каштанов, она увидела старуху, которая что-то бубнила себе под нос. Фэнзи неслышно приблизилась к ней. Старуха заметила ее, когда она была уже совсем рядом, вытянулась и поспешила поклониться. «Ты о чем бормочешь?» — спросила Фэнзи. Госпожи приказали мне присматривать за цветами и фруктами, отвечала старуха. Я делала это очень старательно, но пришла служанка барышни Син Сюянь и обозвала меня воровкой. Почему? удивилась Фэнзи. Вчера я взяла с собой мою Хей Эр, чтобы она здесь поиграла, стала объяснять старуха. И случайно девочка забрела в дом, где живет барышня Син Сюянь. Я велела Хей Эр уйти оттуда. А сегодня утром я услышала от служанок, будто у барышни Сиэнсюян что-то пропало. Я спросила их, что пропало, а они стали обвинять меня в краже. «Если они даже обвинили тебя, все равно не нужно сердиться», — проговорила Фэнзи. «Этот сад принадлежит господам, а не служанкам», — возразила старуха. «Как можно терпеть, чтобы эти девчонки называли нас ворами?» «Не они нас послали присматривать за садом, а госпожи...» «Не ворчи!» — спылила Фэнзе и плюнула ей в лицо. «Вы здесь присматриваете? И если у барышни пропала какая-нибудь вещь, с вас и следует спрашивать?» «Ишь!» — разболталась. «Позвать сюда жену Лейнджи Сяо. Пусть она прогонит эту старуху!» Девочка-служанка бросилась было исполнять приказание Фэнзе. Но в этот момент появилась Син Цюянь и с улыбкой сказала. «Не нужно. Ничего особенного не случилось. Да и дело прошлое. Не вмешивайся, барышня», — возразила Фэнзи. «Как бы там ни было, нельзя позволять этим бабам распускать язык». Глядя на взволнованную женщину, которая бросилась на колени, умоляя Фэнзи о прощении, Син Цюянь решила пригласить Фэнзи к себе, чтобы упросить ее простить женщину. «Таких людей, как эта старуха, я давно знаю», — бушевала Фэнзе. «Кроме меня они не признают никого». Син Цюянь упрашивала ее успокоиться и даже заявила, что во всем виновата ее собственная служанка. «Ладно», — бросила Фэнзе старухе. «Ради барышни Син я прощаю тебя». Лишь после этого женщина поднялась с колен и низко поклонилась Фэнзе и Сюянь. Что же ты все-таки потеряла? спросила фензе у син Сюянь, когда старуха ушла. Ничего особенного, старую красную кофту, отвечала Сюянь. Я велела своей служанке поискать, она не нашла, и ладно. Но девчонка настолько глупа, что имела неосторожность спросить об этом у старухи, а та обиделась. Служанку я отругала, так что все кончено, и упоминать о таком пустяке не стоит. Фензи оглядела комнату, затем окинула Син-Сюянь пристальным взглядом. Девушка была одета в сильно поношенный ватный халат, и Фэнзия подумала, что в нем должно быть холодно. Одеяла, лежащие на кане, были тонкими. Матушка дзя подарила Син-сюянь кое-какие вещи, девушка ими не пользовалась, и все они, аккуратно сложенные, лежали на столе. Это заставило Фэндзи проникнуться еще большим уважением к Сюянь, и она сказала, «Вообще-то, кофта пустяки, но сейчас холодно, и в ней тебе было бы теплее. Почему ж ты не требуешь, чтобы служанки ее разыскали? Эти девчонки совершенно обнаглели!» Вскоре Финзи отправилась дальше, а затем вернулась домой. Здесь она позвала Пинер, велела ей принести телогрейку, крытую ярко-красным заморским крепом, шубку, крытую дымчато-сосновым шелком, бирюзового цвета юбку, расшитую бисером, синюю курму, подбитую беличьим мехом, завернуть все это и отнести Син-Сюянь. Несмотря на то, что Фэнзе быстро уняла старуху, которая ворчала на Син-Сюянь, на душе у девушки было неспокойно, и она думала, «Здесь у меня так много сестер, но никого из них прислуга не осмеливается оговаривать». Лишь меня несчастную все обижают. И зачем только это увидела Фэнзи?» Как раз в это время, когда она была погружена в печальные размышления и глотала слезы, вошла ФНР, которая принесла ей одежду в подарок от Фэнзи. Син Цюянь ни за что не хотела принять его. «Госпожа наказывала передать вам», — говорила фнр «Если одежда покажется вам старой, она через некоторое время пришлет новую». «Поблагодари свою госпожу за доброту», — отвечала Сюянь. «Только скажи ей, что я не смею принять от нее столько вещей взамен одной утерянной кофты. Забери все обратно и поблагодари от меня госпожу. Мне достаточно ее внимания, оно дороже всяких подарков». Она отдала ФНР узел с одеждой, и девушке не оставалось ничего иного, как уйти. Через некоторое время Фенер явилась вместе с Пинер. Сюянь выбежала им навстречу и предложила сесть, но Пинер сказала: Наша госпожа заявляет, что вы слишком нас чуждаетесь. Не чуждаюсь, а просто мне неудобно принимать подарки, отвечала син Сюянь. Госпожа говорит, что если вы не примете эту одежду, значит, вы недовольны ею или решили пренебречь вниманием госпожи. Она предупредила меня что если я принесу подарки обратно, она нас не простит?» Сюянь покраснела и смущенно улыбнулась. «Ну, если она так сказала, я не смею отказаться». Затем она предложила девушкам чаю. Когда Пинер и Фенер вышли от нее, им повстречалась старуха из семьи Сюэ, которая, завидев девушек, остановилась и поздоровалась. «Ты куда?» — спросила у нее Пинер. «Наша госпожа послала меня справиться о здоровье всех почтенных госпож, их невесток и барышень», — отвечала старуха. «Только что я была у вашей госпожи и исправлялась о вас. Но госпожа сказала, что вы ушли в сад. Вы идете от барышни Син?» «Как ты догадалась», — удивилась Пинер. «Я только что слышала, что ваша госпожа и вы совершили доброе дело, которое не может не вызвать у людей чувство признательности», — сказала женщина. «Идем к нам, посидим», — улыбаясь, предложила ей Пинер. «В другой раз», — отвечала женщина, — «сейчас у меня дела». Старуха ушла, а Пинер возвратилась домой и рассказала Фундзе о разговоре с Сюянь. Но это не столь важно. В доме тетушки Сюэ и так были неприятности из-за Дзиньгуй, А тут еще вернулась из дворца Жунго служанка и рассказала, как тяжело живется Син Сюянь. Тетушка Сюэ и Баочай Чай не могли удержаться от слез. «Барышня Сюянь приходится сильно страдать, и все потому, что мы не можем взять ее к себе из-за истории со старшим братом», — сказала Баочай. «Спасибо еще, что сестра Фэнзе так добра. Однако и мы должны быть внимательнее к барышне Сюянь, ведь она принадлежит к нашей семье». В это время вошел Сюэк «И с какими только людьми вводился мой старший брат?» — возмущенно проговорил он. «Ни одного порядочного человека. Все подлецы. Разве кто-нибудь из них беспокоится о Сюэпане? Только и приходят разнюхать, как у Сюэпаня дела, и не удастся ли что-нибудь сорвать с него. Два дня я их сам выгонял. А отныне хочу приказать привратникам...» чтобы они даже не докладывали, если кто-нибудь из этих негодяев явится. «Наверное, опять Дзя Юйхань и его друзья?» спросила тетушка Сюэ. «Нет, Дзян Юйхань не приходил», — отвечал Сюэке. «Это другие». Тетушка Сюэ расстроилась. «Мне кажется, будто у меня нет сына. Если даже его помилуют, он для меня потерян. Ты приходишься мне только племянникам, но я вижу, что ты умнее Сюэпаня». И отныне всю жизнь буду полагаться на тебя. Но ты должен стремиться стать настоящим человеком. Кроме того, семья девушки, за которую тебя просватали, очень несостоятельна. Родители выдают дочь замуж лишь в надежде, что зять окажется дельным и способным и сумеет прокормить жену. Но ну, если барышня Син окажется такой же дренью. С этими словами она указала пальцем в направлении комнат, где жила Дзингуй, и продолжала. «Ладно, не буду об этом говорить. Я уверена, что девочка Син скромна и честна. Она стойко переносит все лишения, и богатство не ослепит ее. Я мечтаю, чтобы у нас все поскорее уладилось, и тогда мы могли бы отпраздновать твою свадьбу». «Вам прежде всего следовало бы побеспокоиться о сестрице Бао Цинь, которая до сих пор не переехала в дом мужа», — возразил Сюэка. «Что касается меня, то это пустяки». Поговорив еще немного с тетушкой, Сюэке возвратился в свою комнату, поужинал и стал думать о том, как тяжело живется Син Сюянь в семье Дзя, какой она чувствует себя одинокой и обездоленной. Ему нравилась эта девушка, с которой он был давно знаком. Она была красива и обладала замечательным характером. Он чувствовал, что Сюянь во многом похожа на него. Небо не одинаково относилось к людям. Таких, как День Гуй, оно награждало богатством, зато наделяло несносным характером. А таких, как Син Сюянь, заставляло терпеть страдания. «Видимо, Ян Вань решает человеческие судьбы по настроению», — думал сюэке Его охватили печальные мысли, и он захотел сочинить стихотворение, чтобы выразить свою безысходную тоску. Сожалея, что у него нет на это времени, он лишь кое-как набросал четверостишие. «Мы словно драконы на суше, мы сходны с лишенным воды карасем. Мы в разных краях, но любовь сохраняем, скучая, в разлуке живем. Мы оба с тобой в грязи очутились, так тягостно это для нас. Не знаю, как скоро на чистое место мы снова с тобой попадем». Окончив писать, он прочел свое сочинение и хотел наклеить на стену, но считал это неудобным и пробормотал: "Не нужно, чтобы его видели, не то надо мной станут смеяться". После этого он прочел стихотворение вслух и решительно воскликнул: "А, пусть, наклею и сам иногда от скуки буду читать". Но когда он еще раз перечитал написанное, стихи показались ему плохими. И он всунул листок между страницами книги. «Я уже взрослый», — подумал он, — «но на нашу семью обрушиваются несчастья, и я не знаю, когда же устроится моя жизнь. Ведь я заставляю страдать одинокую и беззащитную девушку». Его размышления были прерваны появлением Баучань. Толкнув ногой дверь, она вошла в комнату и, хихикая, поставила на стол короб. Сюэкэ поспешно вскочил и предложил девушке сесть. Я принесла вам фруктов и небольшой чайник вина, сказала Баочань. Моя госпожа посылает их вам, второй господин. Спасибо твоей, госпоже, за заботу, улыбнулся Сюэке. Зачем только она вас утверждает? Могла бы прислать это с какой-либо девочкой-служанкой. А, пустики, возразила Баочань. Мы люди свои, к чему церемонии? Кроме того... «История со старшим господином Сюэпанем, право же, доставила вам немалых хлопот. Моя госпожа давно хотела чем-нибудь вас отблагодарить, но только опасалась, как бы в этом не усмотрели, чего-нибудь дурного. Вы же знаете, что у нас в доме все как будто живут в согласии, а в душе ненавидят друг друга. Конечно, послать немного угощений и пустяки, но это может вызвать всякие толки». «Поэтому моя госпожа тайком от всех достала немного фруктов и чайник вина и велела мне самой отнести вам». Баучань пристально поглядела на Сюэке и с улыбкой продолжала. «Только никому об этом не рассказывайте, второй господин. Что касается нас, служанок, то мы люди маленькие. Нам все равно прислуживать старшему господину или вам». Сюэке был от природы прямодушным и честным человеком. Кроме того, он был молод и наивен, и его очень удивило, что Цзиньгуй и Баочань решили проявить о нем такую заботу. Но упоминание о Сюэпане рассеяло возникшее у него подозрение, и он произнес. «Фрукты можете оставить, а вино унесите. Я редко пью, и лишь иногда, когда меня заставляют, могу выпить кубок». Когда же повода нет, я к вину не прикасаюсь. Неужели вы с госпожой об этом не знаете?» «Если бы речь шла о чем-либо другом, я с вами согласилась бы», — отвечала Баучань. «Но сейчас я не могу вам уступить. Вы же знаете характер моей госпожи. Если я принесу вину обратно, она не поверит, что вы не пьете, а скажет, что я не сумела вас уговорить». Сюэке вынужден был оставить присланные угощения. Подойдя к двери, Баучань повернулась и лукаво, улыбнувшись, указала пальцем в направлении внутренних покоев. Она еще сама, пожалуй, придет поблагодарить вас, не понимая намека девушки, Сюэке смущенно ответил. Лучше вы поблагодарите за меня, свою госпожу. Сейчас холодно, она может простудиться. Да и к чему все эти церемонии? Ведь она мне приходится заловкой? Баучань, хихикая, выскользнула за дверь. Сюэке призадумался. Сначала он решил, что Цзиньгуй действительно чувствует себя обязаны из-за всей этой истории с Сюэпанем, и поэтому, вполне естественно, прислала фрукты и вино, чтобы вознаградить его за беспокойство и хлопоты. Но намеки Баучань смутили его, и он стал догадываться, на что его толкают. Однако тут же попытался переубедить себя. «Ведь она жена моего брата, разве у нее могут возникнуть нечестные намерения? Может быть, Баучань лгала мне и сама задумала что-то нечестное? Но и с ее стороны это было бы нехорошо, так как она наложница моего брата». Затем мысли его неожиданно приняли совершенно иной оборот. «У этой Дзиньгуй есть недостаток». Она совершенно не признает правил поведения, которых должна придерживаться женщина. Она предается наслаждениям, увлекается нарядами, строит из себя необыкновенную красавицу. Разве при таком положении в ее голове могут не появляться дурные мысли? А может быть, она не поладила с сестрицей Бао Цинь и придумала этот коварный план, чтобы отомстить ей? Молодого человека охватила тревога. В этот момент под окном раздался смешок. Сюэке испуганно вздрогнул. Если вы не знаете, кто засмеялся, прослушайте следующую главу.